ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ За ними наблюдал не только Слейпнер, но и Какатрикс. Он следил, удержавшись подальше от эффекта ясновидения, используя Слэйпнера как приманку, он внезапно напал. Именно так всё и было. Если бы Айзека остальные направились в земли Какатрикса, то, скорее всего, монстры поменялись баралями. Какатрикс отвлекал, а Слэйпнер напал бы. Те, кто обычно ссорились, действуют заодно. Верно. Огромное тело Слэйпнера двигалось точно метеор. Отпрянувшего в сторону Айзека всё же достало ударной волной. Снесённый он покатился по земле. От трения ему оцарапало кожу. чтоб тебя!» Парень сдержал крик и заставил своё тело подняться. Айзак! крикнула девушка. «Лови!» Задора, на которую нацелился какатрикс, уходила с растрескавшегося пола и что-то кинула ему. «Грифи!» Маленький грифон взмахнул крыльями и полетел к Айзеку. Пытаясь помешать, Слепнер встал на пути, но Гриффи легко уклонился. Играючи он обошёл восьминогого коня и добрался до Айзека, а парень прижал его груди. Дыхание Айзека было сбивчивым. Отходя от удара, он крикнул. «Эшли!» Сидевшая на шее белая змея схватила грифона за загривок. Пространство вокруг Гриффи искривилось, а сам он изменился. Монстр стал правой рукой. Айзек схватил руку а потом привычным движением укусил себя за обрубок правой руки так, чтобы пошла кровь, а дальше присоединил разрезом правую руку Эшли к своей руке, после чего змея стала стягивать их вместе. Они делали это уже столько раз, что могли повторить с закрытыми глазами. Действовавший быстро, Айзек сразу же направил руку на Слейпнера, пошла невидимая атака, конь оттолкнулся восемью ногами и взметнулся вверх. Удар упустил свою цель и разрезал стену замка. Со следующим взмахом Айзе крикнул святым зверям: Слейпнер, Какатрикс! Разве вы не враги? Логичный ход мыслей! Слейпнер продолжал уклоняться от бесчисленных атак. Он двигался от одного края замка к другому. Но положение патовое, когда появляется третья сторона. Потому логично избавиться от самого неприятного из всех в первую очередь выступить для этого вместе. Самый неприятный? Это ты про нас? Слейпнер смотрел на людей свысока. «Да, вы да, точно неприятные, неприятные личности». Это уже сказал Какатрикс. «Вы уже победили Гидро и Грифона. С таким врагом просто ничего не будет. Ничего не будет. Вы, вы точно опасны, опасны для нас. Потому мы объединились. Отбросили гордость, чтобы заполучить голову и правую руку». Земля вокруг огромного петуха точно закипела. Похоже, предел его силы был, и оказаться в радиусе воздействия было равносильно самоубийству, как Атрикс двигался вперёд, смещая её воздействие. Таким образом, он прижимал Эзодору то в один, то в другой угол. «Тот я согласен, согласен со Слейпнером. Я сделаю всё, что угодно, чтобы добиться своей цели. И, и даже буду осторожен, сражаясь с жалкими людишками». людишками. По сравнению со Слейпнером, слова как были проще, и всё же его голос имел странное давление. «А ведь раньше я был куда сдержаней. Айзек с неохотой признал «враг слишком неподходящий». Из-за разрушительной атаки к Акатриксу сражавшиеся в ближнем бою из-за не могла подойти, а когти никак не доставали до Слейпнера. Как Эшли говорила в нейтральном городе, сражаться с ними по отдельности не для них. Святые звери объединились, устроили внезапную атаку и разделили их. «Надо было как можно скорее исправить ситуацию», Айзек посмотрел в сторону Изадоры, она была довольно далеко, получится ли объединиться? Девушка тоже посмотрела на него. Неужели она думала о том же? Она далеко отпрыгнула с разрушавшейся земли и крикнула. «Сюда!» И тут на огромной скорости напал Слайпнер, раздался резкий тяжёлый звук удара и небольшое тело девушки отбросило. Она ударилась об стену, камни разлетелись, и Изадора оказалась впечатана в стену. Изодора! Опаснее, Опаснее всего из вас она! Добросившегося к ней, а из-за кодонесся голос как от Рикса. С силой Грифона справится просто, просто, а вот, вот эту малышку, малышку не поймешь. С виду обычный человек, человек, но пахнет, пахнет от нее не как от человека. Запах будто знакомый. Никак, никак не пойму, кто, кто она. Ну и ладно. Во все, во все времена встречались непонятные личности. личности Потому их и надо первыми уничтожать. «Слейбнер нанес прямой удар, так что, что как бы она ни отличилась от человека, без повреждения остаться не могла. Эй, не пора бы раскрыть трюк. трюк. Как этот сопляк?» Эйзек взмахнул рукой, и невидимая атака направилась к ногам петуха. Кокатрикс подскочил, уклоняясь, а за ним последовала вторая атака. Монстр стал в спешке размахивать крыльями, чтобы уйти, но было поздно. Эйзек взмахнул рукой в третий раз и попал по крыльям. Петух упал и, наблюдая за этим, Айзек ощутил затылком что-то нехорошее. Положившись на рефлекс, он прыгнул вперёд, и в следующий миг понял, что воздух позади был разрезан. Приземлившись на землю, он тут же подскочил. Обернувшись, Айзек взмахнул правой рукой, а его атаковал Слейпнер. Невидимый удар шёл прямо в шею, но в следующий миг Слейпнер подпрыгнул, и его восемь ног уже были прямо перед Айзеком. Однако парень четко видел это, одна из ног была ранена... Атака, от которой враг думал уклониться, всё же настигла его. Ноги должны были пробить лоб парня, но из-за неожиданно полученной раны удар пошёл не туда и зацепил висок. И все же... Сила ног Лейпнера была огромной. Получив висок, парня подбросило в воздух. Ему казалось, будто он упал с огромной высоты. Сильно ударившись, Айзек потерял сознание. Часть четвёртая. Она была впечатана в стену. Эй, эй, что, что это было? было? Прямо холодок пробежал. Хватит, как Атрикс. В итоге я один победил людей. А я заставил открыться. Оставаясь в стене, Изодора думала. О том дне. Всё это не важно. Заберём голову и правую руку. Да, верно. Тогда как договаривались. Что ты там хочешь? Правую руку. Так, так сразу, сразу ответил. ответил: А, а что, что не голова? голова? Она, Она же говорить говорит? может. Если это не ее нога, то пусть будет рука. Слово отца, когда он сказал ей остановить войну святых зверей. И их не забывала. К тому же, склонить голову будет делом непростым. Смотри, как на нас змея пялится. Так в этом вся соль. Сукуп тоже была с характером. Здорово будет заставить ее сдаться. Остановить войну святых зверей. Она считала, что это невозможно, но отец сказал, «Я сам этого не смогу, но ты сможешь. У тебя есть для этого сила». Смысл этих слов? «Но перед этим надо добить его. Вот, вот ты и займись». «Да-да». «Почему она может это? Какая ещё сила?» Ответом был Сайрус Арчибальд, обращавшийся в демона. Тогда Изадора закричала. Она ревела внутри стены во тьме, девушка не знала, как это сделать, сколько раз не пробовала, ничего не выходило. Она печалилась, думая, что у неё нет этой силы, и всё же ей оставалось лишь верить. Верить в слова отца «ты сможешь». Надо сделать это сейчас, иначе она потеряет важных для неё людей. Потому она верила и должна была сделать это «я дочь своего отца». Она дочь святого зверя-дракона, потому и может. Иначе и быть не может». В ответ на крик сердце стало стучать быстрее, тьма перед глазами стала окрашиваться красным, тело пылало, скрижетало и разрывалось на части. Лопались кровеносные сосуды, но какая разница, пусть хоть взорвётся. «Если сможет одолеть этих святых зверей, если сможет спасти дорогих людей, и будь что будет с ней самой!» Изодора крикнула и выпустила это на свободу. Когда она вытянула руку вперёд, камни вокруг неё взорвались. Девушка вырвалась из стены, а святые звери со страхом посмотрели на неё. «Что это?» — это сказал Слейпнер или Какатрикс? «Какая разница?» Она оттолкнулась от земли и в следующий миг была перед Какатриксом, ударила его прямо в морду. Не успев использовать свою разрушительную силу, он отлетел, пробил стену и упал в море. В спину атаковали... Похоже, Слэйпнер пошёл прямо на неё, однако... «Что?» Голос его был удивлённым, когда он ничего не смог. Она обернулась, Слэйпнер толкнулся и стал уходить в небо, а девушка схватила его за руку и сбросила вниз. Она подняла вбитое в землю тело и заставила подлететь ударом кулака, как и Катрикс он пробил стену и улетела в море. Дальше она направилась к языку и остальным. Рядом с лежавшим парнем была белая змея и маленький грифон, смотревший на неё. «Изадора! Твой внешний вид!» Поражённо сказала Эшли, и девушка посмотрела на свою руку. Она стала больше, а пальцы длиннее. И на концах были острые когти. Кожа стала тёмно-зелёная, а ещё на ладони была чешуя. Она опустила изменившуюся руку и с улыбкой посмотрела на Эшли. «Идём, госпожа Эшли!» Она переживала, получилось ли у неё нормально улыбнуться. «Не думаю, что это продлится долго». Она расправила крылья за спиной.